Второе. Зачем России иметь Сенат, если уже имеется яхт-клуб? Такому вопросу не следует удивляться. Впрочем, не надо удивляться и тому, что главной улицей Петербурга стала Морская, а не знаменитый Невский проспект. И только потому, что на Морской как раз и располагался яхт-клуб. Ошибочно думать, что члены этого клуба ретиво катались на яхтах. Совсем нет. Они зачастую не умели даже паруса поставить. Российский яхт-клуб занимался интригами. Теперь понятно. Но в яхт-клубе говорят. В яхт-клубе давно уже решили. В яхт-клубе судят об этом иначе. Часто слышалось среди придворных. Великие князья и отборные сливки общества были членами яхт-клуба. И министры не гнушались порой выслушивать болтовню кавалергарда, причастного к этой святыне бомонда. Зато с каким достоинством сидели члены яхт-клуба возле окон, наблюдая за движением карет и пролеток по морской улице, пренебрежительно улавливая пылкие и завистливые взгляды людей, непричастных к этому волшебному миру. Мышецкий первым делом полистал членскую книгу клуба. Нет, его еще не исключили. В канцелярии князь поспешил уплатить взносы вперед, даже за 1906 год, так вернее. После чего проследовал наверх и заказал себе обед. Я буду в библиотеке. Потрудитесь напомнить. Сейчас его интересовало новое уголовное уложение. Причем интерес этот не был профессиональным интересом юриста. Нет, просто в душе Сергея Яковлевича умело скрытое бушевало пламя ревности и оскорбленного достоинства. Сцена на даче старухи Багреевой мучила его. Пора рассчитаться с Иконниковым и Алисой. А в библиотеке яхт-клуба было прохладно. Таинственный полумрак окутывал и без того темные, отделанные мореным дубом комнаты, и никто не мог помешать Сергею Яковлевичу, кроме единственного читателя, великого князя Николая Николаевича, генерал-инспектора русской кавалерии. В белом походном по случаю войны Кителе с Георгием в Петлице великий князь перебирал газеты, просматривая списки убитых и награжденных. «Добрый день, ваше высочество!» — поклонился ему Мышецкий, проследовав к шкафу с юридической литературой. Было тихо, и тихо шуршал газетами великий князь, да бронзовые в человеческий рост часы, массивный маятник которых качался возле самого пола, со старческим равнодушием прохрипели что-то около шести часов. И снова самодовольно замкнулись в себе. Итак, сначала посмотрим, что можно сделать с Алисой, нашей добропорядочной женой и матерью, урожденной баронессой Гюня фон Гойнинген. Вот как раз пункт 2 статьи 372. Супруга, сбежавшая с любовником от семьи, наказуется как служащий, виновный в самовольном оставлении парохода или морского судна, отправляющихся в плавание или находящихся в таковом, без уважительной причины на срок более трех суток. Упрощение кодекса до такой вульгарной степени потрясло душу правоведа. Мышецкого совсем не устраивало судить Алису, как служащего, сбежавшего с парохода перед отплытием в бурное море. Но тут великий князь Николай Николаевич оторвался от газеты и спросил, «Граф Подгорячане... это какой?» «Сербская фамилия», — увильнул князь Мышецкий. «Помню я одного», — призадумался Николай Николаевич. «Он, кажется, по конно-гвардейскому был. У него еще случилась глупая история с мучной фабриканшей». «До-до!» И Мышецкий, похолодев, снова сунулся в книгу. Дон Жуана Иконникова можно преследовать как виновного в умышленном нанесении удара или в ином насильственном действии, нарушившем телесную прикосновенность. Статья 475. Сергей Яковлевич порядком расстроился. Подобные варианты его никоим образом не устраивали. Значит, надо бы на рассудить самому, не полагаясь на новые законы. Так, именно так. Николай Николаевич оставил газеты и ушел. Мышецкий искоса глянул на свежие листы. Вот он, под пышным венком с надписью «Слава и кровью, венчанные воины», красовался портрет Анатолия Подгорячани. И было сказано, что вольно определяющийся граф А.Н. Подгорячани в битве под Лауляном тяжко контужен в голову, но строя не покинул и представляется Георгию. Что ж, молодец. На цыпочках вошел лакей и шепотом, чтобы не нарушать величавой тишины библиотеки, сказал, «Ваше сиятельство, вы можете проследовать к столу». В мундире, облитом золотом галунов, весь в брандибурах и этишкетах, Вошел солидный господин с профилем английского лорда и хорошо поставленным, как у Батисини, голосом возвестил. «Котлета фри! Соус крутон моэль! горнели в вине белом! Подать! Стол камер юнкера его сиятельство князя Мышецкого. Тонко жужжала одинокая муха, Невидимый церемониместер руководил перемещением фигур в этой сцене. Дымящийся поднос, только мелькали салфетки, передавался с рук на руки, все выше и выше рангом в лакейской олигархии, пока котлетка величиной спитак не оказалась перед Мышецким. Он поправил пенсне и взялся за одну из вилок. Взялся за вилку и положил ее обратно. Даже спиной он ощутил первый за все это время дружеский взгляд. Именно дружеский. Доктор Бертинсон! радостно воскликнул Мышецкий, обернувшись. Ах, как я рад вас видеть! Бертинсон, чистенький приветливый, в скромном армейском мундире подсел к столу князя. Светлые глаза доктора изливали на мышецкого потоки благодушия. Где вы сейчас? — спросил его Сергей Яковлевич. — Состою при флотских гвардейских экипажах. А вы, князь, я слышал, в Апшиде пребываете. Да, меня стали обгладывать, даже не с хвоста, а прямо с головы. А вы чем озабочены, Василий Бернгардович? Бертенсон устало провел рукою по пухлому мальчишескому лицу, как-то сразу стал скучным. — В черноморских экипажах неспокойно, — сообщил он как бы не перекинулась и на Балтику. «Э, «Вы думаете?» – почти равнодушно спросил Мышецкий. Но я был уверен, что всех подозрительных матросов отправили с эскадрой Рожественского туда, на восток. Лакей подсунул под локоть Мышецкого визитную карточку с двумя загнутыми уголками, знак особого внимания. Неожиданно резануло висок старой болью, еще уренской. Сергей Яковлевич потер его морщась, и Бертинсон, как врач, не приминул этого заметить, хотя ничего и не сказал. Спокойно выслушал он рассказ Мышецкого о всех последствиях его губернаторства. Сначала напомнил, гляньте, от кого эта карточка. Действительный статский советник жеребцов, прочитал Сергей Яковлевич и спросил у лакея. Откуда? Лакей указал в дальний угол зала, где сидел незнакомый пожилой господин, крепкий, коротко стриженный, смачно жующий. Но я его совсем не знаю. Зато я наслышан, пояснил Бертенсон. Состоял по четвертому отделению его величества канцелярии. Обворовал кого мог. Сирот, старух, глухонемых, слепых и прочих уродов. Теперь же награбившись, спешит в отставку. Сергей Яковлевич сунул визитку под тарелку. Итак, милый Василий Бернгардович, я слушаю, ответил Бертенсон спокойно. Впрочем, можете остановить меня сразу, если слушать станет не вмогату. Я советую вам одну подлость. Но так, как к этой подлости прибегают все министры то простит Бог и нас, грешных. «Попробуйте, — сказал доктор, — проклюнуться в Гродненском переулке». «Мне? — испугался Мышецкий. — В эту клоаку?» «Поверьте, — утешал его доктор, — в некрологах не пишут, кто был и кто не был в Гродненском тупике. Не все ли вам равно? А я совсем не хочу видеть вас в обидах. «Вы еще молоды, князь, можете многое сделать, да и время приглупейшее!» В конце Гродненского переулка была глухая зловонная нора. В этой норе, пыхтя и злобствуя, проживал издатель газеты «Гражданин», романист, князь Владимир Петрович Мещерский. «Э -э, «Неприлично...» — сказал Сергей Яковлевич невольно краснее. «Ах, не все ли вам равно?» — отвечал Бертинсон. В обеденном зале яхт-клуба появились два новых лица — князь Валентин Долгорукий и турецкий аташе Азиз Бей, прикомандированный к полку кавалергардов. «Аташе!» — сразу позвал его Бертинсон. «Э, «Покажите-ка мне ваш дурацкий палец!» Валя Долгорукий как-то быстро увильнул в кабинет, где обедали дипломаты, а Турок, осияв всех белоснежной улыбкой, протянул Бертинсону распухший, как бублик, палец. — Упал с лошади, — сказал он Мышецкому чисто по-русски. — Вы знакомы? — кивнул Бертинсон. — Князь Мышецкий, губернатор Уренского края. — Где-то и когда-то... Засмеялся Азиз Бей. «Ну, я слышал, что окраинам России не везет. Одного повесили, другого взорвали, а третий...» Доктор так потянул вывихнутый палец, что смуглый лоб Аташе сразу залился от боли путом. «Не лезьте куда не надо», — грубо заметил Бертенсон. Сергей Яковлевич взял в руки визитку Жеребцова. «Я все-таки пойду», — сказал. «Неудобно». Жеребцов при появлении князя почтительно привстал. «Вы столь любезный, князь! Весьма-весьма вам благодарен. Я к вашим услугам, сударь». «Видите ли, князь!» — начал Жеребцов глубокомысленно. «Я и моя жена, урожденная княжна Кейкуатова, решили провести остаток дней на лоне природы в Уренской губернии. А имение у вас...» «Родовое или благоприобретенное?» «Благоприобретенное», — ответил Жеребцов, и Мышецкий подумал. <смех> «Благоуворованное. Стоит же оно в Запереченском уезде. И вот э, я и моя жена, урожденная княжна Кейкуатова, решили так сказать...» «Простите», — обрезал Мышецкий, — «что вас интересует?» «Э, «Да разная, князь. Вот, например...» И, мужики, ныне они что-то суетятся. Так вы, милейший князь, как губернатор, не подскажете ли нам, не опасно ли ныне забираться в глушь? Пока я находился в губернии, ответил Сергей Яковлевич с раздражением, волнения ограничивались только городом, а отсюда, из Петербурга, я не могу поручиться вам за уезды. э э проблеял Жеребцов. «Еще один пункт, и останусь вам признателен. Скоро и дворянские выборы. Слышал я, что губернский предводитель отрыганьев не совсем соответствует. А я, как человек послуживший, чиновник еще старого шлагу, да и жена, опять-таки, урожденная княжна Кейкуатова». «Извините, господин Жеребцов», — обозлился Мышецкий. Но мое положение отныне таково, что я навряд ли вернусь к своим обязанностям уренского губернатора. Желаю вам доброго пути. Вам и особливо вашей супруге, урожденной княжне Кейкуатовой». С тем он этого дурака и оставил. Вернулся за свой стол. Бертенсон взял с него слово, что князь обязательно навестит его в Мариенгофе где доктор собирался встретить золотую осень и, откланившись мышецкому, напомнил, «Вы можете судить меня в кривь и в кось, но я все-таки советую вам, как другу, посетить князя Владимира Петровича в его дыре, иначе, боюсь, эта котлета фри будет вашей последней котлетой в жизни, которую вам подали как камер-юнкеру его императорского величества». «Итак, до встречи в Мариенгофе!» Теперь оставалось лишь разобраться с Валей Долгоруким, столь явно увильнувшим от встречи. Валя, дальняя родня по матери, десятая вода на киселе, но еще не так давно родством на Руси дорожили, имея привычку всех называть кузенами. Пути Мышецкого и Долгорукого были разные, Оба из обедневших Рюриковичей. Но Валя еще ребенком был взят в Зимний дворец, чтобы играть с малолетним наследником. И вот теперь они выросли. Наследник стал царем, а Валя — лейтенант флота и друг царя. Сергей же Яковлевич — иная статья. Правовед что-то пишет, что-то считает. От двора далек. Небрежение Вали было непростительно. И Мышецкий распахнул двери в дипломатический зал. «Валя!» — резко позвал он друга. «Я тебя жду». Лейтенант вышел к нему. Сели, помолчали. «Тебе не стыдно?» — спросил Мышецкий. «Это же свинство, Валя. В детстве ты дружил не только с Ники, но и со мною тоже. Наконец наши родители...» «Да оставь, Сережа!» — смутился Валя. У тебя не лады, я понимаю, как это надоело. И я решил просто не мешать тебе. А ты меня позвал, и спасибо. Рад тебя видеть. Сергей Яковлевич не знал, как начать разговор о главном. Ты по-прежнему при его величестве? Спросил он. Да, Ники плох. Мне трудно. Его рвут в семье. Мать и Аниса. «Сенат тянет туда, Витте сюда, а я устал». «Устал за царя?» — улыбнулся Мишецкий. «Знаешь, Сережа, огляделся долгорукий вокруг. Ведь это большое несчастье, что я связан этой дружбой». Мишецкий выслушал валеные обиды и заговорил о своем. «Ты должен помочь мне». Я напишу его величеству подробное изъяснение своих поступков. А ты, Валя, передай. Нет, тихо ответил Долгорукий. Я этого не сделаю. Царя нельзя тревожить. У него нет свободной минуты. Но у него же есть время на то, чтобы быть царем. Сережа, вспыхнул Долгорукий. Не надо следовать дурным примерам. Ты говоришь царь, как о простом чиновнике. А ведь цари все-таки это цари. Сергей Яковлевич долго крутил в пальцах вилку: Послушай, Валя, и ковырнул недоеденную котлетку. Вот Бертинсон советует мне идти в Гроднинский тупик, но я нахожу приличнее обращение дворянина непосредственно к монарху. А может, Бертинсон и прав, ответил Валя. Если турки, вроде нашего Азиз-Бея, ходят на поклон к евнуху своего султана, то, — улыбнулся Валя, — навести и ты, князя Владимира Мещерского, не первый ты будешь и не последний. — Ты спешишь? — спросил его Мышецкий, сосредоточенный. — Не очень, — ответил Валя, торопясь. — Ну ладно, ступай. «Дитятка...» Бертинсон, оказывается, глядел как в воду. Вскоре князя оповестили об исключении его из придворных списков. Доступ к царю отныне для Сергея Яковлевича был закрыт. «А жаль. Последняя возможность исправить карьеру и вернуться в Уренск. Что делать? Бежать бы!» «Маэстро!» — позвал Мышецкий Лакея. «Распорядитесь о скорой продаже мебели, кареты и прочего». «Рази?» «Вот вам и «Рази». Я продаю дом. Мне нужны деньги, чтобы уехать подальше от великороссийского свинства». Я изнемок. «Рази?»